Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Сергей Козлов Все о ежике, медвежонке, с к а з к и Австралийская пегая Всю ночь выл ветер, и домик зайца скрипел и трясся. Стонали сосны, й падали шишки, и дребезжало окна. К утру ветер стих, и пошел маленький дождь, и не верилось, что было так тепло, и идет дождь в феврале. Лес стоял черный, сырой, и заяц подумал, вот было бы весело, если б лес вдруг взял и встряхнулся, как собака. И заяц представил себе, как лес присел на задние лапы и затряс хвоей. ф у -р, -р, р Во все стороны полетели брызги, и тут же стало... Сухо и светло. Эта картина так развеселила Зайца, что он закричал на весь лес «Эгегей!» И тут же из-под крыльца выпрыгнул лягушонок. «Ты кто?» — спросил з а я ц «Я твоя собака». «Таких собак не бывает». «Я ранняя собака. Остальные все спят». «А почему ты маленький?» «Я щенок. Мне еще расти и расти». а что ты умеешь делать? — На задних лапах могу. — А еще? — Много всего, — сказал лягушонок. — Палку принесешь? — Кидай. И заяц бросил щепочку. А лягушонок принес ее в передних лапах. — Не по правилам, — сказал заяц. — Собаки носят в зубах. — Так ты ж е какую дубину бросил? — заяц задумался. — Лаять умеешь? — спросил он. кваква -ква. — Хорошо. Заяц о чем-то думал, но еще сам не знал о чем. — Мне кажется, ты лягушка, — наконец сказал он. — Собаки лают не так. — Хороших собак не видел, — обиделся лягушонок. — Хорошие еще не так лают. — А что, если он и впрямь собака? — вдруг подумал Заяц. — Такой необыкновенный сорт собаки, похожий на лягушку. И спросил. — Ты какой породы? —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 «Ты давно из Австралии?» «Вчера», — сказал лягушонок. «Морем?» «На дирижабле», — сказал лягушонок. «А где дирижабль?» «Уплыл». «Ну, как у вас там, в Австралии?» «Просторно», — сказал лягушонок. «Свету много. А страусы?» и «Этих д о полна!» Они шли рядышком и дышали сырым лесом. «А почему ты выбрал меня?» з а я ц остановился. — У собаки должен быть хозяин. — А почему я? — Ты веселый, — сказал лягушонок. — С тобой и п о п р ы г а й и поиграть. — Твои тебя отстегну, — сказал заяц. И они запрыгали по поляне. Ежик проснулся в это хмурое утро, посмотрел на небо и раздул самовар. Пришел медвежонок. ну что з а зима сказал он льет и льет и снег уже не помню когда был сказал ежик попив чаю они вышли на крыльцо и задышали сырым лесом и тут прыгая и х о х о ч а выкатился заяц а так умеешь кому то кричал он а так тоненько кричал кто то а так завопил з а я ц и пошел на ушах так не могу сказал кто то у меня ушей нет У шей, у собаки, так не бывает. — Смотря какая собака, — говорил невидимый кто-то. — А мы безухие. Австралийские пеги и новозеландские тоже. — А ты и в Новой Зеландии был. — А как же, — сказал кто-то. — Мы туда купаться летаем. — На д и р и ж а б л и И тут ежик разглядел у ног зайца маленького лягушонка. «Эй — Эй, — крикнул он, — заяц, ты с кем это говоришь? — С моей собакой. — Важно, — сказал заяц. — Иди к нам, — позвал медвежонок. — Сами идите, — пристегнув поводок, сказал заяц. Ежик с медвежонком подбежали, и медвежонок тоже увидел лягушонка. — Привет, лягушонок, — сказал он. — Разве ты собака? — Австралийская бегая, — важно, — сказал заяц. И лягушонок с крохотной медалькой на шее кивнул. — Где ты его взял? — изумился ежик. — Зимой? — Медвежонок не сводил глаз с лягушонка. — А он на дирижабле, — небрежно сказал заяц, — из Австралии. Ежик с Медвежонком переглянулись. — На каком дирижабле? — упавшим голосом спросил Медвежонок. — На каком дирижабле? — будто поправляя ошейник, склонился к лягушонку заяц. — На Трансатлантическом, — сказал лягушонок. — Мы из Австралии летаем на континент... На Трансатлантическом. Ёжик не знал, как быть. Ему вдруг почему-то стало грустно-грустно, и он сказал. — -а, а Вот так, — сказал заяц, и повёл лягушонка на поводке. — Может, чайку попьём, — вдруг сказал медвежонок. — Ага, у нас и варенье, и... А что любит твоя собака? — обрадовался ёжик. — Ты что любишь? — снова, будто поправляя поводок, тихо спросил заяц. — Манга, — шепнул лягушонок. — Чего? — Манга, <свят> — вслух сказал лягушонок. — Дерево такое, а у него плоды. — Ага, — сказал медвежонок, — а я бы тебе метку дал. — Ладно, пойдемте чай пить, — сказал заяц. Ему вдруг отчего-то стало обидно за ежик с медвежонком, и он сердито спросил у своей собаки. — Чай будешь? — Ага, — сказал лягушонок. Вот это по-нашему, — подумал ё ж и к и они пошли в дом. Запыхтел самовар, опустились густые сумерки. Ежик, медвежонок и заяц с собакой, причмокивая, пили чай, и весь вечер собака-зайца рассказывала друзьям про Австралию, далекую страну, про Новую Зеландию, куда они летают купаться на д и р и ж а б л и И никто не догадался, что маленький лягушонок никогда, нигде не был. а просто проснулся в эту теплую зиму раньше всех и так захотел подружиться с ежиком, зайцем и медвежонком, что стал австралийской бегой собакой зайца.